глава 21 раствор тот вызывающий проказу грэм провел долгое и скучное утро в камере полицейского участка в хэм в обед его сопроводили в медицинский кабинет где его ждал старший офицер харви для очередного допроса в 13:30 к ним присоединился старший инспектор кирк патрик все в порядке сэр спросил он харви тот кивнул на Грэма. кажется его грызет совесть Грэм поднял глаза. «Нет, мистер Харви, это было бы лицемерием. Все, что я чувствую, это пустоту». Детективы обменялись взглядами. Кирк Патрик сел и спросил Грэма. «Что меня больше всего интригует, так это ваше знания в области химии и ядов. Вы, должно быть, долго учились». «На самом деле, очень мало с тех пор, как мне исполнилось 14», — ответил Грэм. «У меня не было возможности. Но мне повезло с памятью. Могу в деталях описать вам воздействие талия на человеческий организм. Хотите послушать? Продолжайте, попросил Харви. Грэм говорил дольше 20 минут. Он выступал, словно лектор, перед классом, объясняя, что после приема смертельной дозы талия кончина неизбежна, если только в течение получаса после приема не принять сильное рвотное средство. Через несколько часов человека может стошнить, но талий уже попадет в организм. Работа часто сопровождается диареей, хотя иногда возникает и запор. Другие симптомы включают в себя потерю чувствительности в пальцах рук и ног, которая быстро распространяется по конечностям, так как яд разрушает ткани и нервы. Затем он описал воздействие на дыхательную систему, глаза и мозг. Все заканчивается смертью больного. Наконец Грэм рассказал детективам, что в случае принятия большой дозы смерть обычно наступает до того, как выпадают волосы, а на ногтях рук и ног появляются белые линии. Грэм сделал паузу. «Должно быть, я вам противен». «Вы понимаете, что описанное вами означает в человеческих терминах?» спросил Харви. «Не совсем», — ответил Грэм. «Я никогда не видел смерти». Адвокат Грэма позже заявил, что его клиенту приказали описать действия Талия вместо того, чтобы предложить ему сделать это добровольно. В суде Харви говорил, Он сам предложил это совершенно спонтанно. Он с готовностью и даже гордостью поделился с нами своими знаниями по этому вопросу. Харви добавил, что в ходе допроса Грэм стал более сговорчивым. Грэм же утверждал обратное, заявив, что поначалу он настаивал на своей невиновности, но позже ему стало понятно, что они зашли в тупик. Он говорил, что рассказал все Харви по секрету, пообещал ответить правдиво на его вопросы при условии, что затем ему предоставят еду, одежду, возможность поспать и доступ к адвокату. Он ожидал, что в дальнейшем экспертиза докажет его невиновность, так как его заявление было ложным. Грэм сообщил суду, что намеревался отозвать свои показания при первой же возможности. Когда в суде сообщили, что Грэм сотрудничал с детективами в обмен на улучшение условий содержания, одежду и так далее, Харви ответил, «Все было не так». Ни о какой сделке с ним ни в каком виде не могло быть и речи. Чтобы понять, как обращаться с Грэмом и узнать больше о его прошлом, детектива инспектора Ньютона отправили в Бродмор. Его визит ничего не дал. Доктор Патрик Макграт отказался разглашать какую-либо информацию, хотя ему объяснили, для чего она детективом. Макграт отправил Ньютона в Освояси, сославшись на негласные условия о конфиденциальности между врачом и пациентом. Полицейское расследование преступлений Грэма продвигалось активно. Свидетелей быстро опросили. Детектив-инспектор Рэдклиф приехал в Хедлендс утром в понедельник 22 ноября и забрал серебристую табакерку Грэма, а констабль Фрэнк Фуллер составил план его комнаты на Мейнард-Роуд. В центре Лондона 30-летний мужчина из Уотфорда вошел в общественный морг на Кенли-стрит в Сент-Панкрасе, где его встретил детектив-инспектор Ньютон. Джон Бикс был старшим сыном Фреда и Энни Бигс. В присутствии Ньютона он осмотрел изуродованное ядом тело своего отца. Скорбящей семье сообщили, что организацию похорон придется отложить из-за расследования. В 14.30 в морге собрались люди. Профессор Хью Молсворд Джонсон провел вскрытие Фреда Бигса. Целые выходные патологоанатом читал все, что мог о талии после того, как старший офицер Харви ввел его в курс дела. Молсворд Джонсон на тот момент уже был знаком с романом Агаты Кристи «Вилла «Белый конь». Именно он и натолкнул его на мысль, что Фреда Бикса убили с помощью талия. Позже он заявил суду. «Я первым выдвинул версию об отравлении талием. В свое время я прочитал один детектив и кое-что знал о действии этого вещества на человеческий организм, а потом изучал его самостоятельно». Молсворт Джонсон заинтересовался ядом после лекции бельгийского профессора судебной медицины в Университете Гента. Лектор имел дело со вспышкой отравления талием в Нидерландах в 1950-х годах. Молсвард Джонсон пообщался с этим профессором и позже в суде заявил «Необычная природа этого яда засела у меня в голове». На вскрытии также присутствовали профессор Джон Кавана, невропатолог из Института неврологии Лондонского университетского колледжа, старший офицер Харви, еще один старший офицер по фамилии Хьюз, старший инспектор Кирк Патрик, детектив-инспектор Алан Ньютон, детектив-констабль Майкл Гринстед, полицейский фотограф Джон Макинтош, полицейский констабль Белл, Найджел Фуллер из лаборатории судебной медицины столичной полиции, доктор Радж из Национальной больницы неврологии и нейрохирургии. Молсвард Джонсон принялся за работу. Биксо написал как хорошо сложенного мужчину ростом 5 футов 10 дюймов в погребальном саване. Он отметил изменение цвета и утолщение кожи лица, шелушащиеся участки вокруг носа, рта и на мошонке. На отдельных участках тела кожа стала пурпурно-коричневой, волосы на его голове выпадали словно у линяющего животного даже от легкого прикосновения. Все признаки соответствовали отравлению талием, хотя на ногтях рук и ног не было характерных белых полосок. Патологоанатом предположил, что это связано с относительной скоротечностью болезни жертвы и тем фактом, что до нее он был полностью здоровым человеком. Профессор Кавана исследовал участки головного и спинного мозга и нервные окончания. Он обнаружил признаки дегенерации нервных волокон и реактивных изменений в нервных клетках спинного мозга, а также ряд изменений в черепно-мозговых нервах. В последующем докладе он изложил ряд потенциальных причин, которые в итоге сложились в идеальную картинку талиевой невропатии. Интоксикация характеризуется обширным поражением черепных и периферических нервов, обычно сопровождается невритом зрительного нерва с дефектами зрения и часто ассоциируется с психическими расстройствами. Начало невропатии связано с серьезными и часто интенсивными нарушениями чувствительности рук и ног, последующей слабостью в конечностях и постепенным их поражением. Большинство посмертных исследований было проведено в течение нескольких недель после отравления. Они показали дегенерацию периферических нервов различной степени тяжести с хроматолизом, связанных нервных клеток. Другие изменения были обнаружены в различных областях мозга, но все насилие не специфический характер. Случай Шарера, 1933, рассмотренный через много месяцев после отравления, демонстрирует потерю волокон в спинномозговых столбах. Нет никакой специфической особенности невропатологических изменений при остром отравлении талием. Изменения в этом случае, однако, не противоречат интоксикации талием и соответствуют клиническим особенностям, отмеченным в деле. Но ни ему, ни Молсворд Джонсону не удалось найти следов самого яда. Таким образом, патологоанатом зафиксировал, что причину смерти установить не удалось. Он подготовил органы для передачи Найджелу Фуллеру из лаборатории судебной экспертизы столичной полиции для дальнейшего исследования. Специалисты надеялись, что они помогут подтвердить наличие талия в организме. Но старший офицер Харви уже услышал достаточно. Он направился обратно в Хэмл В тот же вечер Грэма привели из камеры в кабинет старшего инспектора Киркпатрика для повторного допроса. На столе аккуратно выставили несколько бутылочек, изъятых из комнаты на Мейнартроуд. Хотя сам Киркпатрик присутствовал в кабинете вместе с детективом-инспектором Рэдклифом, допрос вел старший офицер Харви. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов о преступлениях, по которым вам предъявят обвинение», — начал он. Вы не обязаны отвечать ни на один из них, но если вы это сделаете, вопросы и ответы будут зафиксированы в письменном виде и могут быть представлены в качестве доказательств. Затем Грэм расписался на первой странице вопросов, которые подготовил Харви. Кирк Патрик делал заметки их разговора. «При обыске вашей комнаты мы изъяли несколько предметов, которые вы видите перед собой», — Харви указал на стол. «Вот эти три банки были найдены в ящике. Что это?» «Это ящик для хранения». «Он ваш?» «Да, но я не знаю, откуда его содержимое. Я отказываюсь от права собственности». «Хорошо». Харви указал на другой предмет. «Это коробка. Что в ней?» Фероцианид калия и концентрированная серная кислота. Просто для эксперимента». «О каком эксперименте идет речь?» Грэм ответил без колебаний. «Я хотел проверить, что случится при нагревании фероцианида и серной кислоты. Ничего более». «Хорошо». Харви ткнул пальцем в следующий предмет. «А эта бутылка?» «Настойка аконита. Купил совсем недавно». «Для чего?» «Просто как заготовку для экспериментов. Это средство от зубной боли». «Как вы расписались в ее получении?» «Под именем М. Э. Эванс». «Как вы объяснили покупку?» «Сказал, что нужна для щелочной экстракции аконита». Харви указал на другую емкость. «Это?» «Щавелевая кислота». Используется по-разному. Я хранил ее просто про запас. Она не входит в перечень ядов. Ее используют при изготовлении соломенных шляп. Это пипетка. Просто для измерений. В ней есть следы талия?» Грэм покачал головой. «Конечно нет. Максимум следы различных безвредных химических веществ и, возможно, остатки ферроцианида». Харви провел пальцем по ряду емкостей. «Эти девять бутылок эфира. Для чего вы его использовали?» Они пусты. Я применял их для ингаляции. Зачем? Грэм заколебался. Я не наркоман, но его действие похоже на алкоголь, своего рода опьянение. Харви снова ткнул пальцем. А это? Пустая бутылка из под калия. Это йод. Это раствор ацетата свинца, просто про запас. Это уксусная кислота, кажется, она вытекла. Ее можно использовать для производства ацетатов. «Это» — смесь аммиака, эфира, йода и очень небольшого количества формальдегида. «Для чего использовалась?» Грэм слегка покачал головой. «Не для чего, просто запас». «Это» — концентрированная серная кислота из Сент-Олбанса. «Для чего используется?» «Вообще не используется», — ответил Грэм. «Это очень мощный окислитель, просто запас». «Это» — не помню, видимо, бромистоводородная кислота. «Это» Азотно-соляная кислота, я ее даже не покупал. Не помню, откуда она взялась. Это? Снова серная кислота. Это? Раствор аммиака. А это бутылка? Изначально там был цитат свинца, но, возможно, я добавил туда еще что-то. Это всего лишь ацетат. У него очень слабое воздействие, а токсичность относительно невелика. Вы применяли это вещество на ком-нибудь из своих жертв? Нет, я им не пользовался. Это? Соляная кислота тоже из запасов. Зачем вам этот четырёххлористый углерод? Для уборки. Это? Ферроцианид калия. Использовал, чтобы создать берлинскую лазурь. Харви нахмурился, но продолжил. Это? Тартрат калия сурьмы, смешанный с солью сурьмы. Это принимали ваши жертвы. Да, дисмарт. Тут нахмурился сам Грэм. Я думал, вы собирались оставить эту часть допроса на потом? «Да, как скажете», — отозвался Харви. Пойдем дальше». «Это?» «Раствор формальдегида про запас». «Это?» «Не уверен, что это хлорная известь или оксалат калия. Используется в чистящем средстве для унитазов». Харви указал на бесцветную банку. «Что внутри?» «Наверное, зеленый горошек или лук». Харви вскинул брови. «Это?» «Берлинская лазурь». «Это?» «Либо горошек, либо лук». Этот стакан? Вероятно, остатки белого вина. Это? Раствор никотина очень слабый. Харви указал на емкость поменьше. Это эфир? Нет, здесь какое-то количество соляной кислоты и йода. Соляная кислота очень вредна, но ее осталось немного. Харви ткнул на другую бутылку. Это? Азотная кислота. А здесь? Обычная чистая вода без всяких примесей. Это? Аспирин. Это? «Азотно-соляная кислота». Харви взял маленькую бутылочку с таблетками. «Мы нашли это на чердаке». «Это не мое, отозвался Грэм. «Я никогда не бывал на чердаке». «А как насчет этой ложки?» Харви указал на прибор в белом налете. «Я правда не знаю, что это такое. Я использовал ее для измельчения». «Эти таблетки?» «Таблетки нитрата висмута антоцит». «Для чего?» «От расстройства желудка». Это берлинская лазурь. Это коробка. Это стиральный порошок, старший офицер. Это табак. Это нюхательный табак. Да, просто нюхательный табак с ментолом, больше ничего. Затем Харви взял очередную бутылку. Что здесь? Остатки талия признался Грэм. А эти нюхательные соли вы их кому-нибудь давали? Это просто вата, пропитанная раствором аммиака. Я действительно предложил паре коллег ее понюхать. Я и сам так делал, потому что простудился. Ничего ядовитого». «Это?» «Изначально тут был эфир. Вероятно, это аммиак. Нет, не может быть», — поправился Грэм. «Не знаю». Вернемся к сурьме?» — спросил Харви. «Можно мне воды?» — попросил Грэм. «Сначала скажите, что за формула на этом листе бумаги». «Видимо, какой-то металлический состав», — Грэм прищурился. «Вижу соли. Ох, не могу вам ответить, это было так давно». Грэму дали стакан воды и устроили короткий перерыв. Старший офицер Харви начал задавать ему вопросы из подготовленного списка, периодически возвращаясь к бутылкам и контейнерам на столе. «В субботу вечером во время обыска в вашей комнате были найдены эти предметы. Что в этом флаконе?» «Тартрат, калия, сурьмы». «Кому вы давали это вещество?» «Питеру Баку, Диани Смарт, Рону Хьюиту, Тревору Спарксу». «Почему вы дали этим людям яд?» Грэм поджал губы. «Я воспользуюсь правом не отвечать на этот вопрос», Харви кивнул. «Где вы взяли флакон, в котором содержится талий?» «Купил у Джона Белла и Кройдена». «Вы расписались в реестре ядов?» «Да, псевдонимом Эванс». «Вы объяснили, для чего вам нужен талий?» «Да, для качественного и количественного анализа». «Кому вы вводили талий?» Грэм слегка улыбнулся. Разумеется, вы знаете ответ на этот вопрос. Зачем вы это сделали? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Харви пропустил это мимо ушей. В верхнем кармане куртки, которая висела на стуле в вашей комнате, мы нашли пузырек. Вещество проанализировали. Было установлено, что это смесь талия и аспирина. Да, раньше во флаконе был талий, а аспирин помогает измерять зернистость. Вы давали кому-либо это вещество? Нет. «Зачем оно вам?» «Просто в старой склянке осталось немного талия». На подоконнике был найден еще один полупустой флакон со следами талия. Грэм медленно покачал головой. «Видимо, мы неправильно друг друга поняли. Флакон на подоконнике содержал остатки талия, а в коричневом флаконе в кармане моей куртки хранилась смертельная доза». Харви кивнул. «Хорошо, где вы его приобрели?» «У Джона Белла и Кройдена». Харви вернулся к предыдущему ответу Грэма. «Зачем вы хранили смертельную дозу талия в кармане куртки?» Грэм поднял руки и пошевелил указательными пальцами. «Это была моя выходная доза, но у меня не вышло ее применить. Я не ожидал, что меня арестуют в Шерносе. Затем Харви потянулся за рисунками Грэма. На одном был изображен мужчина с густой шевелюрой, затем с волосами, после лысая голова и, наконец, могила. Там же был нарисован злобный джин, врывающийся из бутылки с ядом. На другом наброске было кладбище и две левые руки, вливающие яд во рты супругам. Харверос спросил Грэма о каждом рисунке. Тот ответил, что рисунок с джином – символическая иллюстрация к вымышленной истории о смерти от Талия, которую он написал в дневнике. Наброски человека, теряющего волосы, были, по словам Грэма, просто жутким рисунком, нарисованным под воздействием эфира. Харви отложил рисунки в сторону и указал на две банки с мертвыми осами. «Как я понимаю, вы поймали этих ос на фабрике. Говорили, что вы с чрезвычайным интересом наблюдали, как они умирают. Это был какой-то эксперимент?» Грэм покачал головой. «Нет, это просто один из методов борьбы с ними — поймать в ловушку на сахарный раствор». Харви сменил тему. «В дневнике вы выражаете беспокойство из-за того, что Фред Бикс умирает не так быстро, как вы ожидали. «Особенно вас беспокоило то, что если он выживет, проявятся симптомы, которые свяжут его болезнь с недомоганием Тилсона и Бата». Харви сделал паузу. «Вы упоминаете, что вводили талий Биксу и сурьму Тилсону и Бату. Если это так, то почему вы беспокоились о схожести симптомов?» «Извините, я оговорился», — ответил Грэм. «Я дал Тилсону и Бату талий, а не сурьму». «Почему вы давали одним талий, а другим сурьму?» Сурьма — менее токсичное вещество, быстрее выводится из организма и вряд ли в сублетальной дозировке вызовет какой-либо длительный вредный эффект. «Как вы выбирали, кому какой яд дать?» Грэм помолчал, а потом ответил. «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос». «Хорошо, вернемся к сказанному вами вчера вечером. Вы утверждали, что ввели талии только троим, но теперь, получается, жертв было пять?» «Да, пять, не более». Вы вводили яд в той же форме? Нет, в четырех случаях вещество было в кристаллическом виде, а в одном — в жидком. Не могли бы вы уточнить, что и кому конкретно давали? Грэм без колебаний ответил. В хронологическом порядке по четыре кристалла дал мачехе, Бобу Эглу, Джеффу Бату и Фреду Биксу. Жидкость подлил Дэвиду Тилсону. В первом случае доза составила примерно 20 гранов, во втором — примерно 8 в двух дозах, В третьем около 4 гранов, в четвертом скорее всего 5-6, в пятом примерно 18 в 3 дозах. Вы измеряли содержание талия с помощью аспирина, о котором мы говорили ранее? Да. Затем Харви сказал: Вчера вы сказали, что убили свою мачеху, отравив ее талием. В то время вам было всего 15 или 14 лет, а талий был относительно неизвестным ядом. Как вы впервые узнали о нем? Грэм проявил осмотрительность. В этой стране он относительно редко используется, в основном в производстве некоторых видов оптического оборудования с высоким коэффициентом преломления, но в качестве родантицида больше не применяется. Одно время его использовали, чтобы измерять ночную потливость при туберкулезе. Харви с недоумением посмотрел на него. «Где вы, черт возьми, узнали об этом в школьные годы?» «Изучал токсикологию». Харви ошеломленно покачал головой и продолжил. «В дневнике вы пишете, что немногие врачи способны установить вещество. Вы тогда имели в виду талии, которые вы также называете своим особым препаратом?» «Да, речь шла про талий. Я имел в виду, что немногие врачи в этой стране сталкивались с отравлением талием. Соответственно, им было трудно узнать его характерные симптомы». «Мы поговорили с Тревором Спарксом. Он сказал, что вы часто угощали его вином. В напитке был ед?» «Да», — кивнул Грэм. «Спаркс также упомянул, что вы угощали вином других людей, в том числе человека по имени Тед Джеймс и мужчину по прозвищу Йорки. Вы травили их?» «Нет», — нахмурился Грэм, — «я этого не делал». На этом Харви закончил допрос. Было 21.30 вечера. Грэм очень внимательно прочитал каждую страницу стенограммы беседы, но на просьбу подписать ее вежливо отказался. Полчаса спустя старший офицер Харви обвинил Грэма в следующем преступлении. «Вы обвиняетесь в убийстве Фредерика Эрнеста Уильяма Бикса от 19 ноября 1971 года в Бовингдоне, графство Хартфордшир». Грэм в ответ покачал головой. «Мне нечего сказать». На следующее утро об обвинении узнала пресса.